бывший командир 56-го моторизованного корпуса, генерал-инфантерии Манштейн, близ реки Великой. «Я устал, мой друг. Все же в нашем возрасте такие прогулки по лесам и болотам несколько утомительны. Не находите?» Манштейн устало привалился на мягкий мох, отломал еловую веточку и стал помахивать перед лицом, отгоняя кровожадных комаров, для которых и жаркий летний день был не поводом отказываться от писка. Минерал даже усмехнулся, вспомнив, что творилось в болоте, в которое они попали три дня назад, хотя Федор клялся, что его не должно было быть. Вы правы, Эрих. Лет двадцать назад я бы и не заметил усталости. Но, как говорят русские, укатали сивку крутые горки. И хотя я помоложе вас, но 53 года чувствую, как будто все 70. Манштейн только кивнул в ответ, прикрыв глаза. За эти 10 дней он открыл для себя истину множество русских поговорок и пословиц и теперь не считал этот народ варварами. Вернее, азиатчина из них так и перла. Было ведь татаро-монгольское иго. Но чувствовалось и здоровое и германское начало, особенно в этих народных мыслях. Ведь правильно, лиха беда начала. Тут воистину не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. И он опять стал думать о своем нечаянном спасителе. В тот день, когда генерал чудом сбежал с тюремного поезда, из вагона с решетками, которые русские называют почему-то по фамилии бывшего премьер-министра, убитого террористом перед началом прошлой Великой войны, Столыпинским, его спас немец. Да-да, русский германец. Хотя такое вот словосочетание вроде как бы не совсем уместно для пропагандистов доктора Геббельса в рейхе. Но все дело в том, что Федор фон Лемке – самый настоящий ливонский немец, чьи предки, охваченные религиозным экстазом, пришли крестить язычников, ливов, вестов, как писали в старину, огнем и мечом. Они не служили братству Святой Марии, Тевтонскому ордену, так как предпочли продолжать свой славный род, а просто присягнули рижскому епископу. Служили польскому королю и шведскому, а когда при царе Петре сюда пришли русские, присягнули и российскому императору. Опять же, честно служили монархам, храбро воевали за царей. В прошлой войне 1914-1918 годов в здешних местах друг против друга им пришлось противостоять не раз. За костром ночью они перебирали бои, в которых приходилось участвовать: Дубисца, Ковна, Вильна, Двинск, Рига. На них словно пахнуло давно подзабытой молодостью. Что скажешь? Здесь Эрих получил свой первый железный крест а фон Лемки его русский аналог, орден Георгия на колодке и золотое наградное оружие за храбрость. Оба стали капитанами, и впереди, как казалось, вся жизнь. Но надежды рухнули в одночасье. Россия забилась в революционных судорогах, а предательство и коварно брошенная в войну вся промышленная мощь Америки погубили ту старую и добрую Германию. Манштейн с содроганием вспоминал те годы. Ему повезло остаться в рейх зверя, хотя многие тысячи заслуженных офицеров выбрасывали с армии на улицу без нищенских пенсий. Страна была ограблена антантой до нитки, ее разоружили, оккупировали Сар и Рур, отдали Позен и часть помираний полякам, отобрали все колонии и наложили чудовищную контрибуцию в 135 миллиардов золотых марок. По две тысячи на каждого немца, от дряхлого старика до младенца. Но сейчас он понимал, что немцы еще легко отделались тогда, потому что в России творился самый настоящий ужас. Русские азиаты, многие миллионы варваров, принялись с небывалым остервенением резать, сжечь и вешать русских европейцев, невзирая на их национальности, руководствуясь только животной ненавистью. Офицерство, то самое, которому погоны прибивали гвоздями к плечам, их же вчерашние солдаты, Взяла в руки оружие, чтобы утихомирить взбесившихся хамов. Большевизм — страшная и заразная болезнь. Хуже чумы, страшнее холеры. Лемки потерял всех родных. Сестер изнасиловали и утопили в пруду. Мать повесили на воротах усадьбы, а старого отца прибили гвоздями к стене. И так было повсеместно. Не люди, словно соревновались в жестокости, сами придумывая изуверские виды казни для тех, кого считали буржуями. Все в точности, как во Франции во времена Якобинской диктатуры, которую Эрих с вниманием изучал на уроках. Вот только в России процесс оказался затянут во времени и более ужасным по жертвам. Гражданская война затянулась на три кровавых года. Слишком много оказалось русских, не принявших большевизма. Лемке служил в Белой армии генерала Корнилова с первых дней. Прошел с ней ледяной поход по степи, замерзая от морозов. Командовал батальоном знаменитой Дроздовской дивизии, своего рода гвардейской или цветной, как ее называли. Стал подполковником. В одном из боев в Северной Таврии, уже в войсках генерала Врангеля, был ранен в августе 20 -го года и без сознания остался лежать на поле боя. Так бы там и прикололи штыками коммунисты, но ему невероятно повезло. Бредил на родном языке. Проезжавшие мимо немецкие колонисты, что поселились там еще во времена потемкинских деревень, подобрали своего соотечественника и выходили, хотя провел у них дома больше года, а это потребовало немало еды и лекарств. Лемке отплатил им старицей, отдал бриллиантовую диадему матери и поклялся мстить победившим большевикам как можно дольше, и стал самым натуральным бандитом, или, как их русские называют, налетчиком, причем удачливым. Поймали его всего два раза, осудив на 10 лет тюрьмы. Вот парадокс. Если бы судьи знали, что перед ними белогвардейский офицер, то сразу бы расстреляли. А так, социально близкий элемент, не монархист, самый обычный разбойник. А таких почему-то в совдепии не казнили, всех отправляли на непонятное перевоспитание трудом. Довелось дроздовцу копать тот самый Беломор-канал, что на пачке папирос начерчен. Эрик вздохнул. Курить хотелось немилосердно. Махорку сдымили еще вчера, высыпав из кисета последнюю понюшку. Но тут он сам виноват. Надо быть внимательнее в этих чертовых русских болотах. Сам Лемки изъездил и сходил эти места вдоль и поперек в юности. Тут была родительская усадьба у него. От Новгорода до Опочки и Пскова не раз добирался. И болото знал. По кочкам хищным зверям ступал. А вот Эрих оступался не раз, с мешком за плечами, что походил на нищенскую котомку. С картин русских художников Ухнул прямо в самую глубь. Федор вытащил, но богатство в виде дюжины пачек махорки испортилось бесповоротно. Вот жизнь. Продукты есть, а вот курить нечего. Спасительный махорочный дым отгнулся самая необходимая вещь в здешних краях. Не любят комары его едкий запах. На второй день пути Лемке удалось подломить сельскую лавку, что была заперта и охранялась дряхлым дедом с ружьем. Смешно. У старика оказался всего один патрон, и тот дал осечку. Крепко связав сторожа, Лемке принялся набивать две котомки всем съестным, что лежало на полках, а там практически ничего и не было. Так себе. Махорка, дешевые конфеты в виде подушечек с повидлом внутри, пара пакетов сахара, чай в кубических пачках, растительное масло. Хлеба в лавке не было совсем, зато пол ящика печенья под странным названием «Юбилейное». Монштейн стоял на стреме. Такие слова русского воровского лексикона генерал освоил быстро. Подполковник занимался банальным грабежом, подведя, правда, под него идеологическую базу, типа главного девиза большевистской революции «Грабь награбленный». Эрих его хорошо понимал. Если бы у него вот не рядовое гнездо, изничтожая родных и близких, он бы убивал большевиков голыми руками, а такой грабеж бы рассматривал вполне справедливым делом. «Нам недалеко осталось, гер-генерал», — неожиданно произнес Лемки. «Тут лесничий живет, настоящий партиец, заслуженный коммунист, инвалид войны с белой сволочью». В голосе подполковника прозвучал такой ядовитый и нескрываемый сарказм, что Манштейн сразу насторожился. Таким тоном обычно говорят о совершенно ином. И не ошибся в предположениях. Лемки заговорил с обычной для него сухостью. Бывший дроздовец, как я. Его до войны знал с училища. В 1919 году пропал после боя. Я однажды с гопотой на лесничестве оказался. Они хабар пришли скидывать. А тут смотрю на хозяина, мать моя, это ж Русецкий». Он меня тоже узнал, однако вида не показал. А вечером мы поговорили, тет отец. Поручик тот еще умелец контрразведки был. Пленного в расход вывел обычное дело, господин генерал. Большевики нас тогда прямиком в штаб генерала Духонина отправляли. А мы их на распыл. Документы сохранил, информацию запомнил. А как стал коллегой, то перебрался в Савдепию. Он ведь хорошо понимал, что в Европе не выживет. А тут все же родная земля, да и новая биография у него как раз подходящая. Вот и нашли ему работу. Он ведь был бойцом Красной Армии, колчаковскими пулями отмеченный не раз в боях за советскую власть. Живет один, вдовствует с тридцатого. А вот падчерица его та еще змея ядовитая, комсомолка и активистка. Но если она до сих пор ничего не заподозрила, то это говорит лишь о хорошем актере из ее отчима. Я пару раз у него уже был, как однополчанин. «При дочери так ратует за коммунизм, что если бы правду не знал, то пристрелил бы сразу, не задумывался. Страсти прямо шекспировские». Монштейн только кивнул в ответ. Россия поражала его все больше и больше. В одной стране их было сразу две, а если подумать, то и больше. В Латвии и Литве, бывших окраинах, рухнувшей в небытие Великой Империи, победоносных германских солдат осыпали цветами, а в псковских болотах встречали пулями. Одни жаждали умереть за коммунизм, стреляли в немцев, дрались до последнего патрона, а другие, как тот же лемки, ожидали прихода вермахта и яростно ненавидели большевиков. И при том, что подполковник четверть века тому назад доблестно сражался против германской армии. Как все сложно, как все здесь перепутано, когда враги становятся друзьями, а те, кого считали соотечественниками, превращаются в заклятых недругов. «Рад вас видеть, господин подполковник!» Приземистый бородатый лесник неожиданно кивнул. «Так может сделать только человек из общества, получивший хорошее воспитание. В даме никого нет, а потому мы можем говорить спокойно. Позвольте полюбопытствовать, что на этот раз привело вас сюда. Судя по вашей одежде, вы продолжаете борьбу с большевиками прежними методами, не так ли?» «Вы не ошиблись, Андрей Сергеевич». Десять дней назад я сбежал из тюремного вагона, который отвез бы меня в приполярные края. А вот моего случайного попутчика по десятидневному анабазису по местным болотам...» Лемки чуть поклонился к стоявшему рядом с ним Манштейну. «Ждала горшая судьба, которой никто бы не позавидовал». «Тогда позвольте представиться, милостивый государь...» Лесник чуть наклонил голову. «Поручик третьего стрелкового генерала Дорозовского полка добровольческой армии Русецкий...» Командир 56-го моторизованного корпуса Вермахта генерал пехоты Эрих фон Манштейн. Привратности судьбы, господин оберлейтенант, меня привели в большевистский плен совсем недавно. Но любезный Федор Карлович показал путь к спасению. Лесник добрую минуту осмысливал услышанные слова, недоуменно переводя взгляд от Лемки на него и обратно, а подполковник скинул с плеча котомку и развязал на горловине веревку. «Рад вас встретить в своем доме, ваше высокопревосходительство. Я окажу вам помощь, если потребуется. Вы, случайно, не родственник нашим генералам фон Манштейнам, отцу и сыну, что воевали в гражданскую войну с нами в рядах Дроздовской дивизии?» Мы обсуждали этот вопрос с милейшим Федором Карловичем, и могу сказать, что определенное родство имеется. У нас ведь общие основатели древнего рыцарского рода, что уходят корнями в IX век. Просто одни Манштейны очень давно перебрались в Россию и верно служили вашим царям в армии и на статском поприще. Удивительно. Германский генерал в плену был у большевиков. В той войне, как помню, были только австрийцы и венгры. Так-так, понимаю. Это ведь вас здесь в плен взяли? Именно здесь, только на той стороне великой. Устало усмехнулся Манштейн, тронув ладонью отросшую долгие дни скитаний бородку. Как раз почти три недели прошло. Время тогда летит очень быстро, когда наша судьба насыщена приключениями. Однако мне очень нужно вернуться к своим солдатам. Война для меня не окончена.